Я узнаю его в каждом повороте головки, в движении бровей. Когда-то он вскользь, шутя, сказал мне, что спит всегда лицом вниз. Принцесса спит так же. Когда я увидала это в первый раз, я опустилась на колени в благоговении, как перед чудом. В ней вся моя жизнь, все счастье, все будущее. Марк ужасается перед моим чувством. Он называет его ненормальным, мистическим, Он боится, что оно съест мою душу, как ее съела когда-то любовь. Любовь? Неужели я, носившая в себе такое сокровище, хотела погибнуть из-за любви и такой некрасивой, вульгарной смертью? Я, которая мечтала умереть прекрасно. Вы спасли меня от этого позора, ты, Марк и другие друзья. Как я люблю вас за это теперь. Вы не дали мне совершить самого тяжкого преступления. Она должна была явиться в мир. Это новая душа, это новая женщина. И кто знает, быть может, все, что я делала и к чему стремилась, было бессознательной жаждой создать эту жизнь. Ты видала, конечно, когда-нибудь безобразный кокон-гусеницы, он кажется мертвым. Помню, я была маленькой, когда из любопытства вонзила булавку в толстый кокон, и вдруг он сжался, и я с испугом поняла, что в нем таится жизнь. До самого рождения Нины я сама была таким коконом, В последнее время я не способна была даже страдать, волноваться, ревновать. Я слишком устала от жизни. Я забыла всех вас. Во мне говорило одно только чувство – страх. Я сама себе казалась вазой, до краев налитой драгоценной жидкостью. И пролить ее я не смела. Не раз я спрашивала себя, что дало мне силы пережить крушение всего, на чем я строила мое счастье. Ответ один – мое дитя. И с каждым днем утончался кокон этого равнодушия к людям и жизни. Я вас всех начинала видеть, как сквозь облако первый крик моего ребенка разорвал тенета моей собственной души, и как бабочка она понеслась навстречу радости. О, жить! Жить простой, несложной жизнью, затерянной в этой долине среди крестьян. Слушать звон стада, гул леса наверху, шум ручьев, стремящихся к невидимой реке, Видеть в одиночестве рассвет вечерние зори, и небо, покрытое звездами, и полет птицы. Читать письма Марка. Эти письма, пронизанные нежностью. Думать о тебе, о Пете, Ане. Сидеть целые ночи у окна, вспоминая Яна. Передо мной его книга. Уезжая в Россию, Марк принес ее мне. Я читаю и грежу о высокой башне. Но где пути к ней, Соня, где? Эта книга для мудрых, а я так слаба. Я должна любить кого-нибудь, отдать душу, отдать жизнь и верить, что душа моя не будет растоптана ногами и что слезы обиды не отравят меня, как тогда. Только ребенок даст мне такую любовь, я это знаю теперь, а я возьму на свои плечи всю тяжесть жизни, смирение, неизвестность, одиночество, даже лишение. Но ей создам рай. Вне этой любви сейчас у меня нет цели. Все в ней одной в этой девочке с золотыми кудрями». Исчезнет она, и я опущусь в черную яму. Но зачем думать об этом? Вот она передо мною. И я преклоняю перед ней колено в моей неутолимой жажде высокого и вечного чувства. И слезы жгут мои глаза. Но пусть они льются. Счастливые слезы. Отманик Соня Горленко в Лысогоры. Тироль, 20 сентября. Нина заснула, и я пользуюсь свободной минуткой, чтобы ответить тебе, наконец, на твои три письма. Почему я молчу? Потому что я счастлива, и мне нечего тебе сказать. Помню, я всегда писала дневники, когда страдала или ждала чего-нибудь от жизни. Но сейчас я живу как растение, радуюсь солнцу, воздуху, тучи, тающей в небе, букашке, которая ползет в траве. Все близко мне, все понятно. Я чувствую в себе частицу мировой души. Я ясно чувствую в эти мгновения, что никогда не умру, не исчезну всецело, что за этой жизнью ждет нас иная, и смерть мне не страшна. Я каждый вечер иду в горы, чтобы видеть закат и слушать тишину. А ты удивлена? Ты не знаешь, бедняжка, в твоей суетливой деревне, в твоей шумной Москве, что такое тишина в горах? У нее есть голоса, и их надо уметь слушать. Когда они зазвучат, в душе смолкает все земное». Ты спрашиваешь, какие у меня планы на будущее, планы и я? Ха-ха, как все это чуждо звучит здесь среди гор. А разве есть планы у Эдельвейса, у Лиственницы, у той белой козочки, которая прыгает там высоко на горной тропинке? Но если ты думаешь, что у цветка нет души, что у животных нет минут блаженного созерцания, то мне жаль тебя, Соня, и я хочу быть этим бездумным цветком, который страстно тянется к солнцу.